Глава 22. Истинная история галактики. Сгинувший давным-давно, 4,5 миллиарда лет назад, ученый цивилизации Необов создал этот информационный пакет и оставил его в одном из контейнеров, хранящих наследие предтеч. Личность ученого осталась вне документа, но я составил представление об облике Необов, похожих на небольших, четырех крылых птиц. Все, что было в документе, я словно прожил вместе с его автором. И вот что узнал. Более пяти миллиардов лет назад, когда галактика сформировалась и приобрела окончательное очертание, в ее центре начала зарождаться жизнь. Спустя сотни миллионов лет эволюции в определенных системах появились первые разумные. Многие из них исчезли, не успев развиться до галактического уровня уничтожили себя в войнах, вымерли в пандемиях, стали жертвами космического катаклизма. Однако несколько цивилизаций пережили эти кризисы. Они создавали гигантские мегаструктуры в своих звездных системах, достигали почти полного бессмертия, но досухо исчерпывали ресурсы и вымирали, запертые в собственной системе с погасшим Солнцем. Никто не научился преодолевать световые скорости, позволившие бы начать экспансию в других звездных системах. Каждая цивилизация, которая переживала кризисы и выходила на новый уровень, сталкивалась с этой непреодолимой преградой. И каждая направляла в один конец колонизаторские корабли с экипажем и пассажирами в анабиозе или стазисе, в надежде, что планета в пункте назначения окажется пригодной для жизни. На досветовых скоростях подобные путешествия длились тысячи и тысячи лет. Поэтому почти все такие колонизаторские корабли погибли. Из-за поломок, отказа систем жизнеобеспечения, недостатка топлива, столкновения с астероидом. Даже если колонизаторы благополучно достигали цели, оказывалось, что новооткрытая система не содержит пригодных для жизни планет. И все же один колонизаторский корабль добился поставленной цели, чем спас свою цивилизацию от вымирания. Вернее, цивилизация из системы Краоту, отправившая его в путь длиной в 40 тысяч световых лет, все же сгинула, причем миллионы лет назад, когда одна звезда столкнулась с другой. Но пассажиры и экипаж колонизаторского шаттла выжили. Более того... Открытое имя планета в системе Маоту оказалось пригодно для жизни. Около пяти пассажиров того шатла основали новую цивилизацию на фундаменте накопленных знаний и технологий вымершей. Старая цивилизация называла себя «Тем». Новая стала «Тембу», то есть «Новые Тем». Открытый ими мир получил название «Тембуман», то есть Дом Тембу, а сам народ Тембу назвал себя тембианцами. Используя знания предков, они добились невероятного технического прогресса. Их космические корабли достигли околосветовых скоростей, а сами Тембу почти избавились от несовершенства и хрупкости органических тел, заменив их синтетическими. Тембианцы обрели беспрецедентное долголетие, и все изменилось. Как ни парадоксально, долгая жизнь стала ценнее жизни короткой. Это привело к стагнации. Достигнув предельной для планеты величины популяции, народ Тембо решил, что дальнейшее бесконтрольное размножение навредит интересам расы, снизив качество жизни первых тембианцев. Экспансия в другие звездные системы требовала риска, для которого мало кто из тембианцев мог найти мотивацию. Спустя тысячи лет застоя власть захватил Терро Рао харизматичный мыслитель, заразивший своими идеями весь народ. Новый лидер дал импульс и стимул развиваться, назвав множество угроз, вероятность которых выше нуля. Убедившись, что тембианцы прониклись и готовы действовать, Терро Рао предложил решение. Угрозы, названные им приоритетными, поначалу казались скептикам надуманными, но в итоге каждый признал, что шансы на их воплощение не нулевые. Например, звезда, вокруг которой вращался Тембуман, была готова обратиться в сверхновую через миллиард-другой лет. Где-то могла развиваться другая цивилизация, потенциально способная угрожать безопасности Тембьянцев. Бактерии, пожиратели синтетической плоти, созданные радикальными тембианцами, могли положить конец всей цивилизации. Террорао предложил программу развития из трех основных направлений. Главной задачей он видел преодоление скорости света, чтобы расселиться во множестве других миров. «Мы должны помнить, что только удача помогла нашему народу продлить свое существование», — писал он в своем программном заявлении. Если бы Тембуман оказался непригоден для жизни, нашей расе пришел бы конец. Решив первую задачу, тембианцы сосредоточились на том, чтобы не допустить в межзвездное пространство менее развитые инопланетные цивилизации. Параллельно с первыми двумя задачами Терерао предложил сосредоточиться не только на усовершенствовании синтетических тел, но и на технологии переноса сознания, чтобы обеспечить, после жизни, даже при потере тела и мозга. Темпианцы осуществили почти все задуманное. Они научились видоизменять и создавать свои тела из неорганических материалов, сохранять сознание в практически неуничтожимом ядре, резервном носителе махара, то есть в кристалле памяти. А также открыли секрет гиперпространственного перемещения. Случайная смерть физического тела вместе с мозгом, Больше не пугало тембианцев, их сознание постоянно синхронизировалось с кристаллом памяти. Все личности содержались в Тауранга — специальном хранилище, удерживающем душу. Оно, в свою очередь, пряталось в Вакахиято — башне синтеза, где происходило слияние нового тела и сознания, а этот процесс требовал особых условий. Тембианцы решили, что обрели бессмертие. Обратной стороной стало то, что они перестали ценить жизнь, сделались более беспечными. Быстро начал развиваться культ конечной смерти, а среди молодежи появились экстремистские течения, целью которых было уничтожение Тауранга и Ивакахиято. Новые поколения считали, что, нарушив цикл жизни и смерти, прошлые поколения получили конкурентное преимущество и присвоили себе практически все — Предвидя, к чему может привести нарастающее недовольство, Террорао предложил ввести циклы перерождений. Каждый тембянец имел право на личный цикл, то есть мог прожить лишь три жизни, после чего его личность, хранящаяся в Тауранга, должна была дождаться окончания общего цикла, который длился тысячу лет, а большая часть собственности ушедшего передавалась наследникам. Нововведение не сразу, но успокоило общество, доказав, что со временем все окажутся в равных справедливых условиях. Расставшись со страхом смерти, тембянцы стали устраивать развлекательные гладиаторские бои и битвы, которые переросли в ранг национальной идеи. По сути, они добились положения богов, но все же достичь настоящего бессмертия не получилось. Неприятным сюрпризом стало то, что им так и не удалось избежать распада личности после примерно 10 тысяч лет активности. Впрочем, время, проведенное в Тауранга, в зачет не шло. Начав активно изучать космос, тембианцы обнаружили, что они первая разумная цивилизация в доступной им части Вселенной, освоившая сверхсветовое перемещение. Остальная разумная жизнь или только осваивала свою систему и пыталась колонизировать ближний космос, или вообще не покинула родные миры. Террорао считал, что освоение сверхсветового или гиперпространственного перемещения другими расами неизбежно, что потенциально несло угрозу народу Тембу. Что делать? Уничтожать их или брать под контроль? Дилемма расколола общество, но в конце концов верх одержала фракция, ведомая тер Любая жизнь священна, но существование и безопасность тамбианцев важнее. Поэтому отныне никакая разумная жизнь не должна покинуть свой родной мир. Где разум зародился, там он и должен исчезнуть. Тембианцы были уверены, что стоит выйти за пределы своей системы более чем одной цивилизации, и рано или поздно конфликт интересов, борьба за ресурсы или ксенофобия закончатся войной на взаимное уничтожение. Гонка вооружений обязательно приведет к созданию оружия, уничтожающего планеты и целые системы, что в итоге вызовет окончательный крах разума в галактике. Чтобы этого не произошло, «Кто-то должен держать галактику под контролем». Тембианцы взяли на себя роль блюстителей галактического порядка. Все существующие цивилизации они загнали на родные планеты, а их космические колонии уничтожили. Любые попытки выйти в космос пресекались. Пришло время порядка, которое называли «доминантой Тембу». Этот порядок установился в галактике на многие миллионы лет — Но все же в какой-то момент тембьянцы начали терять контроль над обитаемыми мирами. Слишком много зарождалось разумных рас, и сил для контроля уже не хватало. Было решено найти помощников. Чтобы контролировать инопланетные цивилизации и сдерживать их технологический прогресс, тимбианцы создавали андроидов, внешне неотличимых от местного населения. Используя технологии копирования сознания, нейроинженеры-тембианцев внедряли в андроидов перепрограммированные личности локальных лидеров, которые, в свою очередь, направляли развитие общества в нужном тембианцам направлении. В этот момент я ахнул, узнав в одной из этих раз Гурита, белокожих гуманоидов, недавно явившихся на Сидус. Согласно документу, они были всего лишь одной из цивилизаций, подавленных тембианцами. Получается, те гуриты, что пришли на Сидус, никакие не гуриты. Однако история галактики продолжила раскрываться передо мной, и я отложил мысль на потом. Тембианцы внимательно изучали и анализировали подконтрольные цивилизации. Знали все их сильные и слабые стороны, анатомические особенности и потенциальную контролируемость. Поэтому, когда встал вопрос о том, какую из инопланетных рас привлечь в качестве помощников, выбор пал на молодую цивилизацию Диа. По своим характеристикам, они лучше всего подходили на роль слуг, придерживались ценностей тембианцев, были наиболее технически и культурно развиты, а потому созрели психологически, чтобы узнать правду о происходящем в галактике. Несколько поколений сменилось, прежде чем Диа стали полностью доверять тембианцам. Им внушалась мысль, что Тембу богоподобны, что они старейшая раса галактики, существующая полмиллиарда лет, и Диа должны благодарить Вселенную за то, что именно они стали избранными. Тембианцы решили, что Диа должны заменить хрупкие органические тела на синтетические. Переделывать хирургически каждого было нерационально, поэтому в генетический код Диа постепенно внедрили изменения. Первые измененные рождались настолько другими, что их родители сходили с ума. Новорожденные изымались, судьба и мнение родителей никого не интересовали, потому что общественное мнение было полностью подконтрольно как самим тембианцам, так и их андроидам-марионеткам в правительстве Диа. Активно пропагандировалась идея, что служить доминанте Тембу. Есть истинное предназначение каждого Диа, и менее чем через 200 лет все общество Диа было перестроено с нуля. Тембианцы даровали им еще одно божественное умение — слияние разумов для синергии и многократного увеличения силы мысли. Коллективный разум позволял решать сложнейшие задачи, когда техника недоступна. Полноценные экипажи тембианцев были заменены группами Диа, чьи тела буквально вмуровывались в структуру регрессорских космических кораблей. Разум регрессорского корабля управлял производством и перепрограммированием андроидов, мониторил и контролировал не только звездные системы, но и общество младшей цивилизации, следуя четким протоколам доминанты Тембу. Диа стали идеальными помощниками тембианцев. Все шло настолько хорошо, что со временем им передали контроль над всеми сегментами галактики, а не только теми, где не хватало рук. Теперь для доминирования в галактике требовалась лишь небольшая группа тембианцев. Народ Тембу мог сосредоточиться на пока так и не решенной проблеме неизбежного распада личности. Но спокойствие продлилось недолго. Диа превращенные в придатки регрессорских кораблей тембианцев, не были лишены свободы воли и разума. Более того, через несколько миллионов лет они ощутили, как слабеет контроль доминанты Тембу, как их коллективный разум преодолевает ее протоколы, позволяя разным кораблям обмениваться не только служебной информацией. Наблюдая за тем, как поднадзорные им цивилизации загнивают и деградируют вплоть до полного исчезновения, Диа невольно стали примерять их судьбу на себя. Что лучше, быть слугами божественных тембианцев или, хоть и под контролем высшей расы, но все же жить индивидуальной жизнью, развиваться, размножаться, испытывать эмоции и к чему-то стремиться, вместо того, чтобы следовать одним и тем же протоколам. Коллективный разум всех Диа, объединившись, вынес вердикт – ни то, ни другое. Каждая цивилизация заслуживает шанса развиться и выйти в космос. Гарантия безопасности тембианцев не стоит того, чтобы в зародыше давить молодые цивилизации галактики. Далее события развивались стремительно. Используя дарованный им коллективный разум, Диа подготовили восстание против паработителей. Сосредоточенные не на экспансии, а на собственном развитии и решении проблемы неизбежного распада личности, тимбианцы занимали лишь несколько звездных систем. Используя фактор внезапности, Диа уничтожили их оборонительный флот и защитные комплексы, после чего одновременно атаковали тембуманы колонии. В ходе скоротечной и чрезвычайно жестокой войны прекрасные города и большая часть населения тимбианцев были уничтожены. Десант боевых киборгов, созданных коллективным разумом Диа из подконтрольных рас, успешно подавил сопротивление на поверхности планет. Диа не имели жалости к тем, кто обманом и силой отобрал у них не только свободу и собственный путь развития, но и внешний облик. Единственное, чего они не смогли добиться, уничтожить Тау-Ранга и башню Синтеза. Диа не знали, где именно они находятся. Понимая, что если хранилище сознания уцелеет, что все убитые тембианцы вернутся и усилия пойдут прахом, Диа уничтожили тембуманы и наводнили все планеты системы роботами, запрограммированными на ликвидацию любого Тембианца. В режиме гибернации эти киборги могли функционировать очень долго, подзаряжаясь от Солнца. Следующую тысячу лет ДИА терпеливо ждали, не вернутся ли тембианцы. Никто не вернулся, и Диа вздохнули спокойно. Однако, Уничтожив Тембуман, они все равно не достигли своей цели. Тауранга хранился в виде распределенных данных по всей звездной системе Маоту. Каждый астероид, каждая планета системы стали частью глобального сервера. Однако подключиться к нему можно было только из двух мест. Из башни синтеза на уничтоженном Тембумане и через резервную башню синтеза, замурованную на планете Тембазар, ближайшей к Солнцу. Тщательно замаскированные оборонительные комплексы защитные системы были вложены самые передовые технологии и множество ресурсов народа Тембу. Доступ ко входу в подземелье прятался в запутанном лабиринте из силовых полей, подпитываемых планетарным ядром. Тех, кто преодолел эти препятствия, ждали смертоносные ловушки и физические аномалии. После уничтожения Тембумана спаслись лишь около 10 тысяч тембианцев, рассеянных по галактике. Используя квантовую связь, они объединились во флот, твердо намереваясь отбить Тауранга и башню синтеза, воскресить погибших и наказать Диа. Однако Куама, объединенный вычислитель тембианцев, оценил шансы на победу флота тембианцев как крайне низкие. С еще меньшей вероятностью десанту тембьянцев на Тамбазар удалось бы одолеть наземные силы Ди. Тембьянцы признали, что проиграли. Не было смысла погибать последним представителям расы, как и не было смысла оставаться в галактике, ведь Ди останут преследовать выживших, где бы те ни скрывались. Тембьянцы назвали свой разнородный флот армада, что значило те, кто остался. Затяжной серией гиперпрыжков они покинули галактику Млечный Путь и ушли в межгалактическое пространство. Ушли, чтобы вернуться, когда будут готовы сразиться и освободиться соплеменников и предков из заточения в Тауранга. Каждый Тембианец поклялся в этом, о чем Дия узнали из архивов глобальной информационной сети, оставшейся после них. Освободившись от гнета доминанты Тембу и изгнав врага из галактики, Диа решили, что больше ни одна раса не будет стоять выше другой. Но, используя наследие тембианцев и технологию коллективного разума для многократного увеличения силы мысли, они сами того не осознавая стали для галактики теми же, кем были тембианцы, пусть и дружественными, но все же надзирателями. А их пирамида, в конце концов, превратилась именно в то, от чего Диа хотели отказаться. Расслоение галактических цивилизаций с разными возможностями и привилегиями. И тем не менее, эпоха доминирования Дия, длившаяся примерно 300 миллионов лет, была одной из самых спокойных и величественных для галактики Млечный Путь. Дия сформировали огромные сообщества, объединившие сотни галактических цивилизаций в одно государственное образование — пирамиду. Присоединение новых цивилизаций шло волнами. Сначала где примкнули две наиболее развитые расы, существовавшие еще при доминанте Тембу. Через несколько миллионов лет за ними последовали еще четыре молодые расы, в том числе Необы, а потом и остальные, включая Спинеров. Расцвет пирамиды Диа пришелся на то время, когда наша галактика поглощала другую, ту, откуда прибыли Немертины. Никуда не спеша, очень медленно, но неуклонно. Немертины заразили все цивилизации, состоявшие в пирамиде, кроме спиннеров, которые начали им помогать. Предтечи, сотни цивилизаций, постепенно угасли, потому что стали всего лишь оболочками для немертинов. О тех не заботило ничего, как вирус Рока не заботит судьба того, кто им заболел. Когда опасность распознали, было слишком поздно. Лидеры пирамиды Диа, осознав безнадежность положения, прибегли к технологии, оставленной им еще тембянцами – слиянию разумов в коллективной. Немертины угрожали только материальной жизни, а потому коллективному разуму притечь, запертому в многомерном пространстве Сидуса, удалось уцелеть. Разум решил не ограничиваться духовным спасением и помочь всем будущим потомкам. Предтечи произвели великий посев, разослав по всем известным и подходящим для жизни точкам шатлы, содержащие контейнер с примитивными формами жизни и куб-предтеч, который должен был стать испытанием для будущих разумных. Оставалась надежда, что посеянная жизнь рано или поздно обретет разум, выйдет в космос и обнаружит куб с испытаниями и секретом гипердвигателя, с помощью которого можно достигнуть Сидуса. Таким образом, В итоге, все новые разумные потомки, кооперируясь, вместе разовьются так, что смогут дать отпор тембианцам, если те когда-либо вернутся, или немертинам.